Глава 32. Потеря. Радмил уже ждал меня у подъезда. Финечка, спасибо, что согласилась встретиться. Без приветствия начал он. Привет, не благодари, я тебе еще ни в чем не помогла, ответила я. Я уверен, что это в твоих силах, поэтому и попросил тебя. Поднимемся в квартиру и все расскажешь. Мы сели на кухне, пока я заваривала зеленый чай, Радмил начал свой рассказ. Это началось давно. Еще на последнем курсе института. У меня был друг, который как-то раз позвал меня поиграть в казино. Мне понравилось это риск и адреналин одновременно. В тот первый раз я не выиграл, но и не проиграл большой суммы. Потом настал второй раз, когда я оказался в казино. Это случилось, когда я уже был женат. Мы были на отдыхе, и всей компанией зашли в местное казино. Там я выиграл крупную сумму и пропал. Весь оставшийся отдых я провел в этом заведении. Жена обиделась, конечно, но особого значения этому тогда не придала. Мы вернулись домой. Она думала, что мои походы в казино так и закончатся на отдыхе. Но не тут-то было. В Москве я продолжил играть. Мы были в бесконечных долгах. Она угрожала мне разводом. Я умолял ее не делать этого, клялся, что завяжу с игрой. Но каждый раз срывался. В результате я ее потерял. Она ушла от меня. В сущности, сейчас по той же причине я потерял и тебя. Я хотела возразить, что причина нашего расставания отнюдь не в этом, но он не дал мне сказать «дослушай да до конца, и все поймешь. Дальше все только усугублялось. После развода хоть каких-либо сдерживающих факторов у меня совсем не осталось, и я стал играть с удвоенной силой. Получал от этого сказочное удовольствие, ни с чем не в жизни. Ты думаешь, я не понимал, что это все ведет меня в пропасть? Понимал, но толку от этого понимания не было. Головой мы это все понимаем, а вот наше подсознание делает проще. Хочу удовольствия прямо сейчас. Получаю удовольствие прямо сейчас. И его не волнует, что это последние деньги и что жизнь испорчена полностью. Феня, я болен. Это приходится признать. Лечить это заболевание очень тяжело, поскольку происходит психологическая зависимость от игры. Вот я и подумал, может, ты, именно ты сможешь меня вылечить посредством своей магии и колдовства? Он действительно молил меня о помощи. Я так была ошарашена его искренним признанием, что забыла про Марину и тот случай в ванной. Но Радмил рассказал и об этом. Марина — его бывшая любовница. Она часто спонсировала его деньгами, которые он то отыгрывал, отдавая ей, то опять занимал у нее же новые крупные суммы. Расставшись с ней, он остался ее должником. Она теперь успешно этим пользуется, шантажируя его его же расписками. «То есть тебе приходится с ней расплачиваться сексом?» — догадалась я. Звучит кошмарно, но так оно и есть. Я совершенно ее не люблю и не хочу с ней быть. А она, похоже, любит меня, но вот таким вот извращенным способом. В принципе, любовь — это тоже зависимость от человека, которого любишь. Радмил, поверь, я очень сочувствую твоему положению, но не понимаю, как я могу тебе помочь. В чем могу быть тебе полезной? Денег больших у меня нет, чтобы тебя выручить. «Феня, не о деньгах речь. Ты даже если и могла бы мне дать, я их тут же бы проиграл или отдал долги, но набрал бы новых. Я хотел тебя попросить избавить меня навсегда от этой зависимости». Я задумалась. Ведь я понятия не имела, как могу ему помочь в этом. И если в случае с Асей у меня была уверенность, что я найду способ справиться с ее проблемой, то с Радмилом такой уверенности не было. Пока не было. «Ты же меня не бросишь, Фень?» «Не брошу», — твердо сказала я. «Но мне нужно время, чтобы придумать, как тебя спасать». «Хорошо». «Спасибо, ты дала мне надежду». Я пообещала позвонить, как только буду знать, что делать, и мы разъехались по домам. Вернувшись домой, я застала Влада за компьютером. «Чем ты занимаешься, милы?» «Подбираю нам тура, а ты где была? В магазин ходила?» «Нет», — встречалась с Радмилом. И я рассказала ему всю историю. Влад слушал внимательно и ни разу не перебил меня. «Ну, что скажешь?» — спросила я, когда закончила повествование. «Помочь надо. Разве можно человека бросать в такой беде?» «У меня есть несколько приятелей с такой же проблемой. Ох, и и не сладко живется. Но это, конечно, не просто фень. Что думаешь делать?» «Пока не знаю, но меня волнует не это». «А что?» И я рассказала теперь ему историю с Асей. «Ах, вот куда ты ездила по ночам. Теперь понятно. Там было полное понимание, что ей я смогу помочь» а тут такого нет, и меня это беспокоит. «Завтра вставим тебе зубы», — как-то совершенно не кстати вспомнил Влад. «И что? С зубами придёт инсайт, как ему помочь?» «Вряд ли. Сам не знаю, зачем я это сказал», — смутился Влад. «Перед сном я взяла все книги по магии, что успела и не успела ещё прочитать, и погрузилась в них до самого утра». Засыпать в 6 утра уже было бесполезно. Я встала и пожарила свою фирменную яичницу. «Фенька, ты меня так разбалуешь!» Заходя на кухню и, девясь на стол, резюмировал мой жених. «Королевский завтрак, приготовленный моей королевой?» С этими словами Влад обнял и поцеловал меня. «Мне приятно, что ты доволен. Собираемся к Аркадию Ароновичу?» «Он Абрамович». «Но это не так важно, как то, что я сейчас счастлив». По дороге в клинику Влад поинтересовался, нашла ли я способ помочь Радмилу. «Ты знаешь, — начала я рассказывать, — способов нашла несколько. Надо будет выбирать наиболее оптимальный для него, но везде написано, что главное — желание и его добрая воля. Ну, с этим нет проблем, он же сам к тебе обратился». Будем верить в то, что у меня и это получится. Ася вчера написала сообщение, что у них все хорошо. Никита Сергеевич потихоньку возвращается к тому Никите Сергеевичу, которого она полюбила. Надо будет только не забыть ей еще один обряд чистки провести. Сушки, присушки, отсушки, засушки, чистки, очистки. Неужели это все имеет место быть в нашей жизни, Фень? кого колдовство и магия в жизни не коснулись. Для того это все сказки. Но мы-то с тобой знаем, что это есть и, главное, работает. Я на своей шкуре испытал твою магию. Врагу не пожелаю. Действительно, как собственной воли лишился. Вспомните, то страшно. Но я же и помогла. Смотри, как восстановление быстро проходит. Заметила, что сегодня ты уже без палочки вышел. Да, забыл дома. Хотел вернуться, потом смотрю, а она мне и не нужна. И без нее справляюсь. Я потрепала его по голове. Сейчас зубами разберемся и оттуда сразу заявление подавать поедем. Ты ж у меня с голливудской улыбкой оттуда выйдешь. Поедем, поедем. А потом отметим сразу два события: мои новые зубы и помолвку. Знаю один наичудеснейший ресторанчик для этого случая. Но, как всем известно, человек предполагает, а Бог располагает. Все случилось совершенно иначе. Аркадий Абрамович был на месте, принял нас без задержек. Поздоровавшись, я уселась в кресло и открыла рот. Аркадий торжественно достал из коробочки четыре моих новых зуба. «Смотри, Влад, они идеальные. На примерке они ей так шли. Сейчас только посадим на цементы и вуаля. На этих словах он торжественно выдрузил коронки на их законное место. Феврония, как прикус? Сел? Дорогуша, постучите-ка зубками. Я с удовольствием клацнула челюстью. Манифик! Что в переводе означает «высший класс». Высшее качество — высший сорт. Аккуратненько снимаем. Я закладываю цемент. Потом, Феня, вам нужно будет сильно сдавить зубы. И посидеть минут пять, чтоб материал взялся». Я кивнула. Но в этот момент Аркадий как раз снимал коронки. От моего кивка рука его дернулась и зубы выскользнули на пол. «Ой», — вскрикнула я. «Не волнуйтесь, этот материал не бьется. Успокоил он меня. Аркадий наклонился, но поднимать с пола было нечего. Коронок в поле зрения не наблюдалось. Странно, отскочили, что ли, куда-то? Аркадий Абрамович опустился на колени и начал ползать вокруг кресла. На помощь ему пришел Влад. Он тоже встал на колени и присоединился к поискам моих зубов. В этот момент зашла та эффектная медсестра в очень коротком медицинском халатике, Не скрывающим ее идеальных ног. Что здесь происходит? Почему вы ползаете по полу? Соня! Обратился Аркадий к ней. Представляешь, уронил коронки на пол? Найти не можем. А ну-ка, Феня, встаньте! Может, где под вами? Я послушно вскочила с кресла и стала трясти на себе одежду. Все было безрезультатно. Влад, Фенечка! Но вы же слышали, что они упали? Да, я слышал, как они хлопнулись о паркет, поднимая и переставляя стул, подтвердил Влад. Я тоже слышала, что упали, вроде, подала голос и я. Значит, они здесь. Всем искать, голосом военнокомандующего приказал Аркадий Абрамович. Мы с Соней, как подкошенные, плюхнулись на пол и стали ползать все вчетвером. Через десять минут поисков Аркадий начал заметно нервничать, причем настолько заметно, что закурил прямо в кабинете. Черт возьми, сокрушался он. Но чудес-то не бывает. Не могли ведь зубы спланировать в окно, например? Чудеса бывают, Аркашенька. Еще как бывают, вторил с пола ему Влад. Аркадий Абрамович, найдем, они явно из кабинета не выходили. Я же все это время в приемной сидела мимо никто не пролетал и не проходил бормотала Соня а может они проползли по- пластунски и вы их не заметили сонечка Влад своими шутками казалось всегда мог разрядить атмосферу все дружно засмеялись но только не аркадий он оставался серьезным кроме шуток мы протерли весь паркет Даже с учетом, что они упрыгали, как мячик, в самый дальний угол кабинета. Но их нет. «Действительно, облазили все, Как сквозь землю провалились?» — согласился Влад. «Вот именно, как сквозь землю», — подтвердила я. «Ничего не пойму, как такое возможно?» — растерянно спросила Соня. Я в десятый раз перетрясла на себе одежду, надеясь, что из меня выпадут эти несчастные зубы. «А может, они провалились внутрь кресла?» Пришла чудесная догадка в голову Сони. Мы синхронно все посмотрели сначала на нее, потом на кресло, а Соня тем временем уже шарила рукой в проеме между спинкой и основанием кресла. «София...» «Душенька, голубушка моя, если ты найдешь фенечкины зубки, я одарю тебя премией!» расчувствовался Аркадий. «Рука не пролезает до конца». Соня, стиснув зубы, прорывалась к моим коронкам. «Посветите туда фонариком, Влад». «С удовольствием». Влад включил на телефоне фонарик, подошел к креслу, и они с Соней сплелись в странной позе. Вот они. Вижу, их отскочили чуть левее, но рука все равно не достает. «Феня, попробуйте вы, может, у вас кисть тоньше?» Отходя от кресла, предложила Соня. «Не знаю, рука может быть и не тоньше вашей, но мотивация точно сильнее». Но и мои попытки оказались тщетны. «Нужна какая-нибудь палка, чтобы подтащить их на середину дырки, тогда у нас появится шанс». Придумала я. «Сонечка, принеси им что-нибудь», распорядился Аркадий. Соня выпорхнула из кабинета в поисках чего-нибудь. «Такого фиаско в моей практике еще не было», вздохнув, произнес доктор. Палкой от швабры я подтащила сцепленные между собой многострадальные коронки на центр, но это не привело нас к успеху. Дотянуться до них по-прежнему не представлялось возможным. «Я хоть и представитель творческой, а не технической профессии», заговорил Влад после недолгой паузы, «но и то понимаю, нужно разобрать кресло, без этого не достанем». «Ты с ума сошел? Как мы его разберем?» ужаснулся Аркадий Абрамович. «Вот здесь и вот здесь надо открутить шурупы и снять спинку», показал Влад. «Чем? Чем открутить шурупы?» у меня кроме медицинских инструментов ничего нет в кабинет заглянул молодой мужчина с огромным флюсом на левой щеке аркадий абрамович здравствуйте мне назначено на 12 здравствуйте матвей я помню но у нас форс-мажор зубы провалились в тартарары что куда провалились в кресло вот в дырку у вас нечем случайно шуру подкрутить. Тут же нашлась Соня. «Сейчас посмотрю в машине». И Матвей ушел. Через пять минут он, пыхтя, пытался открутить спинку. Не получается. Инструмент неподходящий, да и прикручено на совесть. «Это конец», — сокрушался Аркадий. Придется отливать новое. Катастрофа». «А может вызвать бригаду установщиков?» Кто скрутил, тот пусть и раскручивает. Это проще, чем делать зубы заново, — резонно заметила все та же смекалистая Соня. А у тебя телефон той фирмы, что кресло монтировала, остался? А как же, Аркадий Абрамович? Чудно. Иди звони. Матвей в кресло, а вы, ребята, пока погуляйте. Ва новыми перспективами на спасение коронок Аркадий. Мы перешли дорогу и зашли в уютное кафе. Заказав кофе мне, а себе кофе и пятьдесят коньяка, Влад сказал, «Феня, это когда-нибудь кончится?» «Невезение?» «Тотальное невезение!» «Кончится», — устало заверила я. «Ничего не бывает навсегда. И я тоже хочу коньяка. Ты за рулем. Раз. И два. Если достанут зубы, от тебя будет разить коньяком. А это неприлично. Дома налью сколько хочешь. Потерпи. Влад, если коронки не достанут, то я не поеду подавать с тобой сегодня заявление. Не вижу связи, милая. Это же не свадьба. Поставить подпись можно и без зубов. Тебе не кажется? Можно, но настроения нет. Опять эти знаки предостережения. Видишь, как все не складывается. Не приплетай это сюда. Никакие это не знаки, просто несчастное стечение обстоятельств». Когда мы вернулись в клинику, Матвей уже сидел с ледяным компрессом около щеки. Аркадий курил и тоже пил коньяк. Соня грустно смотрела в окно. «Как у нас дела? Приедут мастера раскручивать кресло?» — спросил Влад. «Дела, Влад, как сажа бела». «Аркадий Абрамович, не расстраивайтесь. Сделаем ей новое», — оптимистично добавила Соня. Мастер из фирмы сказал, что спинка не отделяется от основания кресла. Шурупы там запаяны заводской пайкой, они могут только демонтировать все кресло. «А в чем проблема? Пусть демонтируют?» — предложил Влад. «Ага, умный какой! Пусть демонтируют!» передразнил его Аркадий. «За паркет ты заплатишь?» «За какой такой паркет?» удивился Влад. «Я готов заплатить за зубы, а за паркет нет». «Она нет и суда нет, как говорится. Кресло без повреждения паркета никак не снять. Дешевле зубы новое будет сделать». «Аркашка, не расстраивайся. Заплачу за них двойную цену», предложил Влад. Ты обижаешь меня сейчас, Владик. Зубы бал я. Мне их и оплачивать. Заплатишь, как было договорено. Матвей, хватит держать лед. Два часа не пить, три часа не есть. На следующей неделе жду вас. Сонечка, запиши. Феня, в кресло. Он заново снял слепки, назначил день примерки и отпустил нас домой. В машине мы ехали молча, И только когда я припарковалась у подъезда, Влад спросил. И что, секса опять не будет? Почему? Нет зубов, нет секса, я думаю. Да? Владик, ну, давай подождем еще пару дней, тогда и заявление, и секс, и все, что ты захочешь будет. Тогда по коньячку, он был крайне сговорчивым человеком. А это такая редкость в людях. «Я ценю твоё терпение, Влад», — сказала я. «По самое время».